На следующий день Ада позвонила заплаканным голосом. «Лебедка, я так боюсь за сына! Верни деньги! Да я вообще ничего ему не должна!» Согласилась на обум Лазаря. «С бухгалтером пересчитала, все как бы сходится! Если Вики начнут угрожать, тоже любой долг признаешь!» Она бросила трубку. Валя ходила с этим текстом целый день, как с незабинтованной раной. Отменила больных, пыталась успокоиться. На следующий день позвонила Горяеву. Ада пересчитала. Говорит, нет никакого долга. Хочет нас поссорить. Тогда она тебя с кашей съест. Обещаешь, что с ее сыном... Все будет в порядке. Да кому он нужен? Но хороша мать, которая, рискуя сыном, едет погулять с любовником. Зачем орденоносец ее пугал? Это его работа. Валя поехала в Останкино. Нашла аду на какой-то съемке и сказала, твоего сына никто не тронет. Только я тебе ничего не говорила. Спасибо, лебедушка. Рудольф запечатлела на валенной шее сочный помадный поцелуй. Выше не дотягивалось. Тогда прям завтра беру билеты себе и Федьке в Португалию. Тише едешь, меньше должен. А долг? Пошел он нах со своим долгом, подмигнула она. Ада, отдай деньги сказала Валя тоном классной руководительницы. «Отдам! Весной!» Я ему все отработала и сверху украсила кремовой розочкой. «А если я ошиблась по поводу твоего сына?» пригрозила Валя. «А ты уж не ошибайся! Теперь ты отвечаешь за его безопасность!» Ада пристально посмотрела Вали в глаза. Хорошо смеется тот, кто стреляет последним. Но это твой сын, а это твой любовник. Ночная кукушка дневную перекукует. Валя поехала домой и снова не могла ничего делать, словно посадили в капкан, из которого можно уйти, только перегрызя себе лапу. Проще было прекратить отношения с одним из них. Но Виктора она любила, а Ада была гарантом Викиной учебы во ВГИКе. Рудольф улетела. Ее вели до Шереметьева-2. Позвонил на следующий день Виктор. «Кто вел?» – не поняла Валя. «Есть услуга. Наблюдение за должником». «Я устал, заработался. Сижу на теплом пляже, а она нарывается. Почему через суд деньги не возвращаешь? Так ведь наличка. Весь бизнес в России под честное слово. Сколько честных слов не сдержано, столько и трупов. К вечеру дозвонилась до ады. Виктор просил передать, что ты нарываешься. И что? Откуда я знаю, что? Созванивайтесь напрямую. Кончай лебедка, прессинг Лучше посиди в новогоднем огоньке за столиком. Поторгуй мордой. Это бесплатно, но спонсоры вручат хороший подарок. А знаешь, здесь такие чудные кабачки с живой музыкой. — Ты мне уже хороший подарок сделала! Буквально закричала Валя и бросила трубку. Это был заколдованный круг. Валя поняла, что не справится с ним, и отключила сотовый. И только ложась спать, сообразила, что отказалась от того самого, хотя и видоизмененного голубого огонька, в который мечтала в детстве нырнуть, разбив линзу и экран телевизора КВН, чтобы вынырнуть среди улыбающихся Нарядных мужчин и женщин за столиками, оставив за собой дырку и ошметки стекла. Теперь она знала всех этих улыбающихся нарядных мужчин и женщин за столиками, работающих номера или просто подтверждающих присутствием звездный статус, и ничуть не жалела, что ее место займет кто-то другой. Вика все время торчала в институте. Доздавала сессию, делала новогодний капустник. Валя не говорила ей о разборке Горяева с Адой. Вика ведь тут же начнет названивать обоим. Поделиться с Юлией Измайловной тоже нельзя. Будет торжествовать по поводу Горяева. А обсуждать по телефону с Соней опасно подслушивают обе страны позвонил свен победа коммунистов на выборы есть большой проблем для нас представителей зрелой демократии нам трудно иметь дело с такой страна ой напугал отбила валя этот дурацкий шар ваши элиты имели воровать деньги на выборы когда не воровать «Имеешь другой парламент», – поучительно сказал Свен. А что было возразить? Если Рудольф наполовину халтурно сделала компанию Горяева и зажала недостающие деньги, что творится с компаниями менее известных политиков, отдавшихся во власть еще менее понятных пиарщиков? Я искать роддом для Анья, сказал он. Ей не дали виза для Швеции. Долго уговаривал посла, чтоб не дали. Недолго. Конечно, вы представители зрелых демократий. С полуслова друг друга понимаете. Анья имеет плохое поведение. Она беременна, а беременные думают плацентой этот плацента хорошо считать деньги она всегда плакать и ехать к мама как ты имеешь встречать новый год как обычно хочу встретить новый год с твоя семья твердо сказал он у тебя жена беременная аня не есть жена а на следующий день в шесть утра позвонила рыдающая ада «Они выкрали сына!» «Совчера не отвечает сотовый!» «Звони горя его «Звони сама!» жестко сказала Валя. «Сука! У тебя нет сердца!» Удивившись сопротивлению, закричала Ада. И Вале снова показалось, что она снимается в кино. В дурацком криминальном сериале. Из тех, что мать так любит смотреть по телевизору. И рада бы выпрыгнуть из роли. Уйти со съемки. Но все продумано так, что у нее для этого нет ни щелочки. Пострадала, помучилась и все-таки перезвонила Горяеву. «Что ты кричишь? Сколько у тебя сейчас времени?» Расслабленно спросил он, Видимо, ему делали какую-нибудь процедуру или массаж. «Ты мне веришь?» «Пока еще да. С парнем все в порядке». «Точно?» «Точно». Валя решила поставить на этом точку и категорически не отвечать на звонки обоих. Как говорила бабушка, «Две собаки дерутся, третья не приставай». Привела себя в порядок. Полежала в ванной с морской солью и поехала принимать больных, отгоняя мысли о баде, Викторе и затыкая внутренний монолог, обращенный к обоим. К обеду на сотовой позвонила мать. «Дядька-доча приехал. Важный. На машине хороший. В окошко видела». Привез от твоей начальницы подарок. Как от обуви коробка. Цветочками обклеена. Чаю пить не стал. Валя улыбнулась. Значит, Аде стало стыдно за утренний разговор. Она решила реабилитироваться. Но подарок это уж слишком. Открой, что там в коробке? Мать пошуршала бумагой и истошно заорала. «Беги домой, доча, бегом! Беги быстро! Я одна боюсь! Убьют меня одну!» «Ма, что там такое?» «Деньжище, доча! Доллары, тысячи!» – простонала мать. «Это моя зарплата», – объяснила Валя. «Не бывает такой зарплаты!» «Сейчас милиция ворвется. Спросят, где взяла. Что скажу?» Причитала мать. «Говорю ж, коробка от обуви полная!» «У меня еще двое больных. Дверь никому не открывай. Насмотрелась ты сериалов. Дверь-то у нас от честных людей. Наддай плечиком, она и слетит!» Валя улыбнулась по поводу материного воображения и продолжила прием. «Отлично!» — подумала она. Теперь есть деньги на Новый год. Матери куплю зимние сапоги, Вике Плеер, Юлии Измайловне Духи, Маргарите Крем, Эдику Джинсы. Через час позвонила Вика. Прикинь, Рудольфиха типа с налоговой засыпалась. Ее пацаны тебе бабки передержать приперли. Вик, это моя зарплата. Там договора на подпись. Успокоила ее Валя. Такую зарплату Ельцин получает. 17 штук баксов. Нет никаких договоров. Ты уверена? Бабка от страха на потолке сидит. Никому не открывайте. Занервничала Валя. Скоро буду. Набрала номер Рудольф. «Что за деньги от тебя привезли?» «Те, что твой любовничек вымогает!» Сказала Ада чрезвычайно весело. «Почему семнадцать?» «Две возьмешь себе. Ты ж лебедка гордая. Зарплаты не просишь? Боишься башку наклонить, а то как бы корона свалится. Деньги возьму только по договору. А где твой сын? Появился через пять минут после того, как горяеву отзвонило, что деньги у тебя. С какой-то прошмандовкой залипса вчера, а с сотовым шиза случилось. Две тебе верну. Что делать с остальными? Спроси у своего горяева. Обидно, лебедка. Хотела его на место поставить. С сыном прокололась, вмазал по слабине. «Целую крепко твоя репка!» Валя перезвонила Виктору. «Твои люди должны немедленно забрать у меня деньги!» Закричала она так, что Маргарита засунулась в кухню, откуда она звонила. «Пость у тебя поваляются». «Извини, занят!» — раздраженно ответил он. «Мне плевать, занят ты или свободен!» чтобы в течение часа деньги исчезли из моего дома. Что ты кричишь? Ну, выброси в мусоропровод, если они тебя так раздражают. У меня нет мусоропровода. Может, ты ослеп на оба глаза, но я живу в Хрущевке. Хорошо. Пришлю Славу. Конец связи. Валя положила трубку и еле удержалась, чтоб не разреветься. А к вечеру приехал Слава и забрал коробку. Мать поахала, Вика пофыркала, а Валя чувствовала, что по ней проехали танком. Она знала, что такое быть битой, униженной, обиженной, изнасилованной, истязаемой но никогда не попадала под перекрестное психологическое насилие. Казалось, душа порвана в клочья. И непонятно, как прийти в себя.